Глава пятьдесят Манфред прослушал сообщение от Малин, лишь когда они с Лодой вернулись обратно в город. «Остановись», — велел Манфред. Лода недоверчиво поглядел на него. «Здесь?» «Да, здесь». Лода резко затормозила и остановился возле тротуара. Ехавший позади автомобилист зло засигналил, а велосипедист, проезжая мимо, постучал рукой по крыше их машины. Манфред снова поднес мобильник к уху. Почему? Начал было лоды почесывая растрепанную бороду, но Манфред предостерегающе поднял руку. Тихо, мне нужно связаться с Малин. Еще один автомобилист засигналил сзади. Здесь стоять нельзя, заворчал Лоды. Манфред его проигнорировал. Через несколько секунд он оторвал мобильник от уха и взглянул на Лодды. Час назад Малин оставила сообщение. Подвал Эрика Удина оклеен вырезками об убийствах. Его жилище похоже на жилище долбаного психопата. Но...» Лода притих. «А теперь я не могу дозвониться до нее. Эрик же слишком молод. Когда убили Линду Буман, ему было ведь всего 14-15». Лода перевел дух и снова заговорил. «К тому же, странные вещи творятся. Я помню...» «В данный момент мне наплевать, кто это», — оборвал его Манфред. «Я просто хочу дозвониться до Малин». «Она сказала, куда собиралась ехать?» «В управление, но в таком случае она уже взяла бы трубку». «Я позвоню, узнаю, не видел ли ее кто-то из коллег», — сказал Лодда, вытаскивая из кармана поношенной ветровки свой мобильник. Манфред забарабанил пальцами по ветровому стеклу, размышляя, пока Лодда беседовал со следователями. «Нет», — сообщил Лоды, закончив переговоры. «Она не возвращалась, но прошло еще не так много времени. Может, она остановилась перехватить бургер или...» «Мне это не нравится». «Может, по пути домой она решила проверить тот сигнал?» «Сигнал?» «Ну да, был же какой-то тип, который сказал, что видел женщину, похожую на Ханны в дачном массиве», — сказал Лоды. «Это же рядом с домом Эрика». Манфред помнил тот день, когда они побывали в таунхаусе Эрика, как тот ходил по кухне взад-вперед, обхватив голову руками. Что такое он там говорил о своем отце? Сейчас, откровенно говоря, он только сидит и пьет у себя дома или на дачке у приятеля. «Поворачивай», — скомандовал Манфред. «Нам нужно назад, в Эстертуну и побыстрее». Эрик пошел короткой тропой по мокрой траве, и ему пришлось продираться через колючий кустарник. Ветки царапали ему щеки, но Эрик не обращал на это внимания. Эрик заметил, что вдоль дома все еще торчат отсветшие люпины и разросшиеся до гигантских размеров манжетки и герань, которую давно нужно было срезать. В следующий миг он едва не угодил в глубокую яму и сразу забыл о растениях. Эрик толкнул дверь, и вошел в пристройку. В нос ему сразу ударил запах гниения и опилок. Посреди комнаты на полу сидел человек в черном капюшоне, спиной к выходу. Карманный фонарик, лежавший на чурке возле него, освещал гротескную сцену. Окровавленный молоток, который человек держал в руках, и лежавшую навзничь женщину, рядом с головой которой расплывалась лужа свежей крови. Ее лицо распухло, каждый раз, как она делала вдох, раздавался хрип, и в уголке ее рта пузырилась кровь. Это была она, та женщина из полиции, которая приходила к Эрику и отправила ему сообщение. Человек на полу обернулся, снял капюшон и посмотрел на Эрика. Эрику хватило мгновения, чтобы осознать, что все его самые страшные опасения подтвердились. Но это мгновение, казалось, длилось целую вечность. Время тянулось, удлинялось до предела, как резина, а Эрик пытался воспринять увиденное. Но, несмотря на то, что истина лежала прямо перед ним, на полу, жестокая и неоспоримая, Эрик все еще не желал верить. Летели секунды. «Я знал это», — наконец прошептал Эрик. Почти всю свою жизнь он прожил с мыслью, что мама бросила их, что эта мама виновата в том, что в жизни Эрика не было любви, что она была скудна, как каменистая равнина. А после того, как останки матери были обнаружены под гаражом в Берлин-Паркин, Эрик убедил себя, что вся вина за его боль лежит на безымянном монстре, на болотном убийце. Тогда он решился докопаться до правды. Эрик думал, что стоит ему разгадать эту тайну, и он освободится от тьмы я знал это повторил он э это -э заговорил его папа я не имею к этому отношения это же хибара судана я нашел ее здесь и это ложь ложь и еще раз ложь нет я пришел сюда а она молчи завопил эрик и слезы хлынули потоком у него из глаз «Ты можешь просто заткнуться. Я знаю, что ты сделал. Я знаю, что это был ты все это время. Все, что ты говорил мне — ложь. Нет, я...» Бьорн поглядел вниз и свободной рукой потер культю ноги. Длинные седые пряди скрыли его лицо. Эрик знал, что нужно уходить, что его отец опасен, по-настоящему опасен. Но Эрик не мог сойти с места, потому что овладевшее им отчаяние было парализующим. Нет, Эрик не испытывал страха, потому что слишком мало ценил собственную жизнь. Он перебирал в памяти все случаи, когда держал на ладони пригоршню таблеток май, раздумывая не положить ли конец этому дерьму. Даже тогда ему не было страшно, только немного тревожно от ощущения незавершенности. Эрик чувствовал, что должен был что-то свершить. Нет, он не боялся смерти. Он боялся жизни, а этот страх совершенно иного рода. Я не. начал Бьорн. Закрой рот, заткни свою пасть! Закричал Эрик. Ты убил их! Рука Бьорна замерла в движении и так вцепилась в протез, что тот съехал на сторону. Эрик поглядел на его ногу. А твоя нога, произнес он так называемый несчастный случай. Я изучил каждый день, каждый час, каждую минуту той зимы восьмидесятых. Тебя ампутировали ступню ровно через две недели после убийства Линды Буман. Никакой грёбаный мусоровоз на тебя не наезжал. Ты повредил ногу, когда вылезал из окна той квартиры в Берлин-Паркин, а инструмент медвежатника тебе суден подогнал, так ведь? «Нет, все было не так». Голос Бьёрна понизился до шепота. Ты не поехал в больницу, потому что боялся, что тебя заподозрят. Разве нет? А когда ты все-таки пошел к врачу, ступню уже было не спасти. И это была большая удача, потому что ты больше не мог бегать по улицам и убивать людей. Стало тихо. Все было ложью, прошептал Эрик. Я нашел письмо от твоего бывшего работодателя. «Сокращение, говоришь? Так ты объяснил все бабушке. Черт, фулгун! Ты угрожал убить свою начальницу, потому что не выносил ее, за то, что она женщина, поэтому тебя вышвырнули». Эрик замолчал, потому что тьма стала такой непроглядной, такой удушающей, что засасывала в себя даже слова, словно морская пучина. «Ты украл у меня жизнь!» — простонал Эрик. И даже не можешь признаться в этом. Бьорн сидел молча, опустив голову. Рукой он все еще держался за культю. Эрик обратил взгляд на женщину, которая раскинулась на покрытом опилками полу. Дыхание ее стало реже, лицо побледнело, а в уголке рта больше ничего не пузырилось. Эрик знал, что должен задать этот вопрос, хоть знал ответ заранее. «Ты и маму тоже убил». Бьорн ничего не ответил. «Я отыскал твой старый паспорт», — продолжал Эрик. «Там стоял штемпель с Мадейры. На нем значится май 1977 Ты сам послал оттуда открытку, чтобы отвести от себя подозрения, так ведь?» Бьорн молчал. В душе Эрика ширилась и рвалась наружу тьма. Вся боль, которую он пытался заглушить так долго, что она стала частью его существа, Теперь угрожало разорвать его на кусочки. Наконец Эрик понял, как можно избавиться от боли. Он шагнул к своему отцу и вырвал у него из рук окровавленный молоток. Человек, в чьей душе жила тьма, поднял молоток, чтобы убить своего отца. Я поднял молоток, чтобы убить своего отца.